Глава сорок в которой Шико просыпается. Увидев, что Шико спит столь добросовестно, все перестали обращать на него внимание. К тому же давно уже вошло в привычку относиться к Шико как к предмету меблировки королевской почевальни. «Вашему величеству», — сказал Келюс, склоняясь в поклоне, — «известна лишь половина того, что произошло» и беру на себя смелость заявить, наименее интересная половина. Совершенно верно, и никто из нас не намерен этого отрицать. Совершенно верно, что все мы обедали у господина Дебюси, и должен заметить в похвалу его повару, что мы знатно пообедали. «Там особенно одно фино было», — заметил Шомберг. «Австрийское или фингерское, мне оно показалось...» «Просто восхитительным!» «О, мерзкий немец!» — прервал король. «Он падок на вино. Я это всегда подозревал». «А я в этом был уверен», — подал голос Шико. «Я раз двадцать видел его пьяным». Шомберг оглянулся на Шута. «Не обращай внимания, сын мой», — сказал госконец. «Во сне я всегда разговариваю. Можешь спросить у короля». Шомберг снова повернулся к Генриху. — По чести, государь, — сказал он, — я не скрываю ни моих привязанностей, ни моих неприязней. Хорошее вино — это хорошо. Не будем называть хорошим то, что заставляет позабыть о своем господине, — сдержанно заметил король. Шомберг собирался уже ответить, не желая, очевидно, так быстро оставлять столь прекрасную тему, но келюс сделал ему знак ты прав спохватился шомберг говори дальше итак государь продолжал келюс во время обеда и особенно перед ним мы вели очень важный и любопытный разговор затрагивающий в частности интересы вашего величества вступление у вас весьма длинное сказал генрих это скверный признак «Клянусь святым чревом! Ну и болтлив этот валуа!» — воскликнул Шико. «О! О, мэтр Гасконец!» — сказал высокомерно Генрих. «Если вы не спите, ступайте вон!» «Клянусь Богом!» — сказал Шико. «Если я и не сплю, так только потому, что ты мне мешаешь спать. Твой язык трещит, как трещотки на святую пятницу» видя, что в этом королевском покое невозможно говорить серьезно ни о чем, даже о самом серьезном, такими легкомысленными все привыкли здесь быть, вздохнул, пожал плечами и раздосадованный умолк. — Государь, — сказал, переминаясь с ноги на ногу де Пернон, — а ведь речь идет об очень важном деле. — О важном деле? — переспросил Генрих. — Конечно. Если, разумеется, жизнь восьми доблестных дворян кажется вашему величеству достойной того, чтобы заняться ею, — заметил Келюс. — Что ты хочешь этим сказать? — воскликнул король. — Что я жду, чтобы король соблаговолил выслушать меня? — Я слушаю, сын мой, я слушаю, — сказал Генрих, кладя руку на плечо Келюса. — Я уже говорил вам, государь, что мы вели серьезный разговор и вот итог нашей беседы королевская власть ослабла она под угрозой кажутся все только и делают что плетут заговоры против нее вскричал генрих она похожа продолжал келюс на тех странных богов которые подобно богам тиберия и калигулы старели но не умирали а все шли и шли в свое бессмертие дорогой смертельных немощей. Эти боги могли избавиться от своей непрерывно возрастающей дряхлости, вернуть свою молодость, возродиться лишь в том случае, если какой-нибудь самоотверженный фанатик приносил себя им в жертву. Тогда, обновленный, влившейся в них молодой, горячей, здоровой кровью, они начинали жить заново, и снова становились сильными и могущественными. Ваша королевская власть, государь, напоминает этих богов. Она может сохранить себе жизнеспособность только ценой жертвоприношений. — Золотые слова, — сказал Шико. — Келлиус, сын мой, ступая проповедовать на улицах Парижа и ставлю тельца против яйца что ты затмишь Линцестра, Кайе, Каттона и даже эту бочку красноречия, которую именуют Гранфло. Генрих молчал. Было заметно, что в настроении его происходит глубокая перемена. Сначала он бросал на миньонов высокомерные взгляды, потом, постепенно осознав их правоту, он снова стал задумчивым, мрачным, обеспокоенным. «Продолжайте!» — сказал он. — Вы же видите, что я вас слушаю, Келюс. Государь, — продолжал тот, — вы великий король, но кругозор ваш стал ограниченным. Дворянство воздвигло перед вами преграды, по ту сторону которых ваш взгляд уже ничего не видит, разве что другие, все растущие преграды, которые, в свою очередь, возводят перед вами народ. — Государь! «Вы человек храбрый. Скажите, что делают на войне, когда один батальон встает, как грозная сила, в тридцати шагах перед другим батальоном?» «Трусы оглядываются назад и, видя свободное пространство, бегут. Смельчаки нагибают головы и устремляются вперед». «Что ж, пусть будет так. Вперед!» — вскричал король. Клянусь смертью спасителя. Разве я не первый дворянин в моем королевстве? Известны ли вам, спрашиваю я, более славные битвы, чем битвы моей юности? И знает ли столетие, которое уже приближается к концу, слова более громкие, чем «жарнак» и Монкантур? Итак, вперед, господа, и я пойду первым. Это мой обычай. Бой будет жарким, как я полагаю. — Да, государь, бесспорно! — воскликнули молодые люди, воодушевленные воинственной речью короля. «Вперед — Вперед! Шико принял сидячее положение. — Тише вы там, — сказал он. — Предоставьте оратору возможность продолжать. — Давай, Келюз, давай, сын мой. Ты уже сказал много верных и хороших слов, но далеко не все, что можешь. Продолжай, мой друг, продолжай. — Да, Шико, ты прав как это частенько с тобой случается. Я продолжу и скажу Его Величеству, что для королевской власти наступила минута, когда ей необходимо принять одну из тех жертв, о коих мы только что говорили. Против всех преград, которые невидимой стеной окружают Ваше Величество, выступят четверо, уверенные, что вы их поддержите, Государь. А потомки прославят. О чем ты говоришь, Келюс? Спросил король, и глаза его зажглись радостью, умеряемой тревогой. Кто эти четверо? Я и эти господа, сказал Келюс с чувством гордости, которое возвышает любого человека, рискующего жизнью ради идеи или страсти. Я и эти господа. «Мы приносим себя в жертву, государь». «В жертву чему?» «Вашему спасению». «От кого?» «От ваших врагов». «Все это лишь раздоры между молодыми людьми», — воскликнул Генрих. «О, это общераспространенное заблуждение, государь. Привязанность вашего величества к нам столь великодушна, что позволяет вам прятать ее под этим изношенным плащом. Но мы ее узнали. Говорите, как король, государь, а не как буржуа с улицы Сен-Дени. Не притворяйтесь, будто вы верите, что Мажерон ненавидит Антраге, что Шомбергу мешает Леваро, что Депернон завидует Бюсси, а Келюс сердит на Рибейрака. Нет, все они молоды, прекрасны и добры. Друзья и враги, все они могли бы любить друг друга как братья. Нет, не соперничество людей с людьми вкладывает нам в руки шпаги, а вражда Франции Санжу, вражда между правом народным и правом божественным. Мы выступаем, как поборники королевской власти, на то ресталище, куда выходят поборники лиги и говорим вам, благословите нас, сеньор, одарите улыбкой тех, кто идет за вас на смерть. Ваше благословение, быть может, приведет их к победе. Ваша улыбка облегчит им смерть. Задыхаясь от слез, Генрих распахнул объятия Келюсу и его друзьям. Он прижал их всех к своему сердцу. Эта сцена не была зрелищем, лишенным интереса, картиной, не оставляющей впечатления. Мужество вступало здесь в единение с глубокой нежностью, и все это было освещено самоотречением. Из глубины Алькова глядел, подперев рукой щеку, Шико. Шико серьезный, опечаленный. И его лицо, обычно холодно-безразличное, или искаженное саркастическим смехом, сейчас было не менее благородным и не менее красноречивым, чем лица остальных. «Ах, мои храбрецы!» — сказал, наконец, король. «Это прекрасный, самоотверженный поступок! Это благородное дело! И сегодня я горжусь не тем, что царствую во Франции, а тем, что я ваш друг!» но я лучше кого бы то ни было знаю, в чем мои интересы, и поэтому не приму жертвы, которая, суля столь много в случае вашей победы, отдаст меня, если вы потерпите поражение, в руки моих врагов. Чтобы вести войну с Анжу, хватит и Франции, поверьте мне. Я знаю моего брата Гизов и Лигу. В своей жизни я усмирял и не таких, норовистых и горячих коней. Но, государь, — воскликнул Мажерон, — солдаты так не рассуждают. Они не могут считаться с возможностью неудачи в делах такого рода, делах чести, делах совести, когда человек действует, повинуясь внутреннему убеждению и не задумываясь о том, как его действия будут выглядеть перед судом разума. — Прошу прощения, Мажерон. — ответил король. — Солдат может действовать вслепую, но полководец размышляет. — Так размышляйте, государь, а нам, нам предоставьте действовать, ведь мы всего лишь солдаты, — ответил Шомберг. — К тому же я не знаком с неудачей, не всегда весет. Друг мой, милый друг, — прервал его печально король, — Я не могу сказать того же о себе. Правда, тебе всего лишь двадцать лет. Государь, — сказал Келюс, — добрые слова вашего величества лишь удвоят наш пыл. В какой день следует нам скрестить шпаги с господами Дебюси, Бюсси, де Ливаро, Дантраге и дерибераком Никогда! Я это вам решительно запрещаю! Никогда! Вы слышите? Простите нас, государь, простите, пожалуйста, продолжал Келюс. Вчера перед обедом у нас состоялась встреча. Слово дано, и мы не можем взять его обратно. Извините, сударь, ответил Генрих, король освобождает от клятв и слов, говоря Я хочу или Я не хочу, ибо король всемогущ. Сообщите этим господам что я пригрозил обрушить на вас всю силу своего гнева, ежели вы будете с ними драться, и чтобы у вас не было сомнений в моей решимости, я клянусь отправить его в изгнание, коли вы... «Остановитесь, государь», — сказал Келюс, «ибо если вы можете освободить нас от нашего слова, вас от вашего может освободить лишь Господь, поэтому не клянитесь». Если из-за такого дела мы навлекли на себя ваш гнев, и этот гнев выразится в нашем изгнании, мы отправимся в изгнание с радостью, ведь, покинув земли вашего величества, мы сможем сдержать свое слово и встретиться с нашими противниками на чужой земле. Если эти господа приблизятся к вам даже на расстоянии выстрела из аркебузы, Вскричал Генрих. Я прикажу бросить их в Бастилию всех четверых. Государь, отвечал Келюс, в тот день, когда Ваше Величество сделает это, мы отправимся босиком и с веревкой на шее к коменданту Бастилии Метру Лорану Тестю, чтобы он заключил нас в темницу вместе с этими дворянами. Я прикажу отрубить им головы. Клянусь смертью спасителя! В конце концов, я король! Если с нашими врагами это случится, государь, мы перережем себе горло у подножия их эшафота». Генрих долго молчал, потом вскинул свои черные глаза и сказал. «В добрый час! Вот оно, славное и храброе дворянство! Что ж...» «Если Господь не благословит дело, которое защищают такие люди!» «Не безбожничай, не богохульствуй!» Торжественно провозгласил Шико, встав со своей постели и направляясь к королю. «Боже мой, какие благородные сердца! Но сделай же то, чего они хотят! Ты слышишь, мой господин? Давай!» назначь этим молодым людям день для поединка займись своим делом вместо того чтобы поучать всевышнего в чем состоит его долг ах боже мой боже мой прошептал генрих государь мы молим вас об этом сказали четверо молодых людей склонив голову и опускаясь на колени хорошо будь по вашему И верно, Бог справедлив, Он должен даровать вам победу. Впрочем, мы и сами сумеем подготовить ее разумно и по-христиански. Дорогие друзья, вспомните, что Жарнак всегда обязательно исповедовался и причащался перед поединком. Лаша Теньере великолепно владел шпагой но он перед поединком искал забвение в пирах, празднествах, отправлялся к женщинам. Какой омерзительный грех! Короче, он искушал Бога, который, быть может, улыбался его молодости, красоте, силе и хотел спасти ему жизнь. И вот Жарнак убил его. Послушайте, мы исповедуемся и причастимся. Если бы у меня было время, я послал бы ваши шпаги в Рим, чтобы их благословил святейший. Но у нас есть рака святой Женевьевы, она стоит самых лучших реликвий. Попастимся вместе, умертвим свою плоть, отпразднуем великий день святых даров. А на следующее утро... — О, государь, спасибо, спасибо! — вскричали молодые люди. — Значит, через восемь дней! — и они бросились в объятия короля, который еще раз прижал их к сердцу и, проливая слезы, удалился в свою молельню. «Условия нашего поединка уже составлены», — сказал Келюс. «Остается только вписать в них день и час. Пиши, мажерон, на этом столе, и пером короля пиши. В день после праздника святых даров». «Готово», — сказал Мажерон. «Кто будет Герольдом и отнесет это письмо?» «Я, если вы пожелаете», — сказал Шико, подходя. «Только хочу дать вам совет, малыши. Его Величество говорит о посте, умерщвлении плоти, раке святой Женевьевы. Все это великолепно в исполнении обета после победы». Но я считаю, что до победы вам будет полезнее хорошая еда, доброе вино, восьмичасовой сон в полном одиночестве в дневное или ночное время. Ничто не сообщает руке о такой гибкости и силы, как трехчасовое пребывание за столом, коли не напиваешься до пьяна, разумеется. В том же, что касается любви, я, в общем, поддерживаю короля. Слишком уж она разнеживает, и будет лучше, если вы от нее воздержитесь. «Браво, Шико!» — дружно воскликнули молодые люди. «Прощайте, мои львята!» — ответил Гасконец. «Я отправляюсь во дворец Бюсси». Он сделал три шага и вернулся назад. «Кстати», — сказал он, — «не покидайте короля в прекрасный день праздника святых даров». Не уезжайте никто за город. Оставайтесь в Лувре, как горстка паладинов. Договорились? Да. Тогда я ухожу выполнять ваше поручение». Ишико, держа в руке письмо, раздвинул циркуль своих длинных ног и исчез.